Одно из самых живописных мест старой Москвы. Ещё в начале 14 века великие князья московские облюбовали его для своих садов и загородных резиденций. Южный склон холма, спускающийся к Москве-реке и Яузе, хорошо прогревался солнцем, и княжские садовники собирали здесь яблоки, груши, вишни и прочие вкусные плоды для кремлёвского стола. В завещании князя Василия Дмитриевича упоминается новый двор и церковь Святого Владимира который стоит здесь до сих пор. Каменный храм построен а-лявизом новым в начале 16 века. Правда, после пожара 1737 года он был перестроен. От храма по склонам Ивановской горки разбежались хитро изгибающиеся переулки. Напротив старинный Ивановский монастырь, знаменитый тем, что именно здесь в течение многих лет жила старецa Досифея дочь императрицы Елизаветы Петровны. Вниз по Большому Ивановскому переулку открывается вид на Солянку, Славянскую площадь и ещё один древний московский храм Всех святых на Кулижках, построенный в память воинов, павших на Куликовом поле. В Хохловском переулке жила глава Посольского приказа, диак украинцев, много способствовавшей во времена Петра I установлению дипломатических связей с Турцией, Голландией, Швецией. В конце XVIII века палаты опять поступили на дипломатическую службу. Сюда переехал архив коллегии иностранных дел. В толстостенных камерах и железных шкафах хранились древние хартии и договоры. Здесь же служили воспетые Пушкиным архивные юноши: Веренивитинов, братья Александр и Николай Тургеневы, Адоевский, Ложечники. Рядом, практически на вершине холма, проживало семейство купца Тимофея Морозова. Его сын Известный промышленник и меценат Савва Морозов помогал деньгами не только художественному театру, но и партии большевиков. Второй сын, Сергей, вёл жизнь более спокойную, но в меценатстве брату не уступал. Организовал кустарный музей в Леонтьевском переулке, а во дворе своего дома построил мастерскую для художника Левитана. Здесь были написаны многие всемирно известные полотна. И опять вернёмся к храму Святого Владимира, креститель Руси. Справа от него заканчивается Колпачный переулок. Вероятно, когда-то жили в нём мастера по изготовлению головных уборов. Но затем их сменили более важные персоны, например, гетман Малороссии Мазепа, печально прославившийся своей изменой царю Петру во время шведской интервенции на Украину. Видимо, глубоко таил Мазепа свои коварные планы, потому что до этого пользовался полным доверием царя, часто приезжал в Москву и даже обзавёлся здесь палатами. Что ни церковь, то поп, что ни фабрика, то Кноп. Такая поговорка бытовала в конце прошлого века на Руси. Иностранцы Людвиг Кноп получил широкую известность, снабжая многочисленные текстильные фабрики современным по тем временам текстильным оборудованием. Благодаря этому он не только разбогател, но и заслужил у русского императора титул барона. Правда, этот особняк построили уже его сыновья. Второе поколение баронов Кноп С другой стороны от Владимирской церкви выходит Старосадский переулок, последняя память о Великокняжеских садах. А все те, кого интересуют подробности о древних садах или каких-либо событиях прошлого, приходят сюда в историческую библиотеку, открывшуюся в здании бывшей школы приказчиков в 1938 году. Основой её книжных богатств стали уникальные собрания известного библиофила Черткова и историка Забелина. Немцы издревле составляли самую многочисленную иностранную колонию в Москве. Проживая сначала в строго отведенном месте немецкой слободе на Яузе, к началу 20 века они расселились по всей Москве. И местом, где многие из них собирались, по крайней мере, раз в неделю, стала литературская церковь Петра и Павла. Здесь же рядом находилось и училище, пользовавшееся большой популярностью не только среди немцев, но и православных москвичей. Здесь учились будущие академики Николай и Сергей Вавиловы, пианист Лев Аборин, Полярник Эрнст Кренкель. Если с Старосадской переулка свернуть в Петровский, то нельзя пройти мимо дома, который в начале прошлого века был одним из центров общественной и литературной мысли Москвы. В 1803 году здесь поселился ректор Московского университета Иван Тургенев, друг просветителя Навекова и историка Крамзина. Его сыновья Андрей, Александр и Николай открыли уже новую страницу истории. Их друзьями стали Жуковский, Пушкин, будущие декабристы. В 1832 году сюда въехало большое семейство Боткиных и опять новые гости. Василий Боткин – приятель Герцуна, Белинского, Щепкина. К художнику Михаилу Боткину заходили живописцы, а к Сергею – медики. Ну а визиты в этот дом поэта Афанасия Фета закончились женитьбой на одной из сестер Боткиных. В начале своей преподавательской деятельности в университете – В этом доме у Боткиных жил историк Грановский. Завершая прогулку по Ивановской горке, вспомним ещё одно семейство, жившее на Моросейке. Этот дом построил знаменитый полководец, фельдмаршал Пётр Румянцев. Рассказывают, что стены одного из залов он приказал расписать картинами на сюжеты своих самых известных битв. А его наследник, граф Николай Петрович Румянцев, оставил о себе более мирную, но не менее громкую славу. Его собрание книг и картин легло в основу созданного в Москве Румянцевского музея и библиотеки.